Станислав Лем. Глаз Господа. Возвращение со звезд. Романы. Санкт-Петербург. Издательство Амфора 2000 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Первая дорожка первой кассеты. Глаз Господа. Роман. От публикатора. Эта книга представляет собой публикацию рукописи, обнаруженной в бумагах покойного профессора Питера Э. Хогарта, К сожалению, выдающийся ученый не успел завершить и подготовить к печати книгу, над которой долгое время работал. Помешала одолевшая его болезнь. О работе этой, для него необычной и предпринятой не столько по собственному желанию, сколько из чувства долга, покойный профессор говорил неохотно даже с близкими людьми, которым я имел честь принадлежать. Поэтому при подготовке рукописи к печати появились спорные вопросы. Должен признать, что некоторые из ознакомившихся с текстом выступали против публикации – которая будто бы не входила в намерение покойного. Он, однако, не оставил какого-либо письменного свидетельства в этом духе, так что возражения подобного рода лишены оснований. В то же время было очевидно, что рукопись осталась незавершенной. Заглавия отсутствует а один из разделов, то ли вступление, то ли послесловие книги, существует только в черновике. Будучи как коллега и друг покойного, наделен по завещанию полномочиями, я решил в конце концов сделать этот фрагмент весьма существенный для понимания целого введением книги. Название «Глаз Господа» предложил издатель, мистер Джон Ф. Киллер. Пользуясь случаем, хочу выразить ему признательность за внимание, проявленное им к последнему труду профессора Хогарта, а также поблагодарить миссис Розамонду Т. Шеллинг, которая согласилась участвовать в подготовке книги к печати и взяла на себя окончательную правку текста. Профессор Томас В. Уоррен. Отделение математики Вашингтонский университет, Вашингтон, округ Колумбия, апрель, 1996 года. Предисловие. Многие читатели будут неприятно поражены моими словами. Однако я считаю своим долгом высказаться. Книг подобного рода мне еще не приходилось писать, а так как среди математиков не принято предварять свои труды излияниями на личные темы, раньше я обходился без таких излияний. По независимым от меня обстоятельствам я оказался вовлеченным в события, которые собираюсь тут описать, Причины, побудившие меня предварить изложение чем-то вроде исповеди, станут ясны позже. Чтобы говорить о себе, нужно выбрать какую-либо систему соотнесения. Пусть ею будет моя недавно изданная биография, принадлежащая перу профессора Гарольда Йовита. Йовит именует меня мыслителем высшего класса, так как я всегда выбирал самые трудные проблемы из тех, что вставали перед наукой. Он отмечает, что мое имя всегда появлялось там, где речь шла о коренной ломке прежних научных воззрений и создании новых. Например, в связи с революцией в математике, с физикализацией этики, а также с проектом «Глагус». Дочитав до этого места, я ожидал вслед за словами о моих разрушительных наклонностях дальнейших, более смелых выводов. Я думал, что наконец дождался настоящего биографа, что, впрочем, вовсе меня не обрадовало, ведь одно дело обнажаться самому, и совсем другое, когда тебя обнажают». Однако ее вид, словно испугавшись собственной проницательности, затем возвращается весьма непоследовательно к ходячей трактовке моей персоны, как гения, столь же трудолюбивого, сколь и скромного, и даже приводит несколько подходящих к случаю анекдотов. Поэтому я преспокойно отправил его книгу на полку к другим моим жизнеописаниям. Откуда мне было знать, что вскоре я раскритикую льстивого портретиста? Заметив, что места на полке осталось немного, я вспомнил, как когда-то сказал Айвору Белойну, «Я, мол, умру, когда она будет заставлена вся». Он принял это за шутку, а между тем я выразил свое неподдельное убеждение, вздорность которого ничуть не уменьшает его искренности. Итак, возвращаюсь к Йовиту. «Мне еще раз повезло, или, если угодно, не повезло, и на шестьдесят втором году жизни, поставив на полку двадцать восьмой опус, посвященный моей особе, я остаюсь совершенно непонятым». «Впрочем, имею ли я право так говорить?» Профессор Йовит писал обо мне согласно канону, не им установленному. Не на всех известных людей позволяется смотреть одинаково. Скажем, считается вполне допустимым выискивать человеческие слабости у знаменитых художников и артистов. И некоторые биографы, похоже, даже считают, что душа артиста не должна быть чужда мелких подлостей. Но в отношении великих ученых все еще действует прежний стереотип. В людях искусства мы уже научились видеть душу, прикованную к телу. Литература веду позволена говорить о гомосексуализме Оскара Уайльда, но трудно представить себе науковеда, который под тем же углом взглянул бы на создателей физики. Нам подавая непреклонных, безгрешных ученых, а исторические перемены в их биографии сводятся к перемене мест пребывания. Политик может оказаться мерзавцем, оставаясь великим политиком. Но гениальный мерзавец – это внутреннее противоречие, гениальность перечеркивается подлостью. Так гласит все еще не канон. Группа психоаналитиков из Мичигана пыталась, правда, с этим поспорить, но впала в грех тривиальности. Присущую физикам склонность к теоретизированию эти исследователи выводили из сексуальных комплексов. Психоанализ обнаруживает в человеке скотину, оседланную совестью, а такая езда хуже некуда. Скотине под благочестивым ездаком неудобно, но не лучшее ездоку, ему ведь нужно не только обуздать ее, но и сделать невидимой, Теория, согласно которой мы прячем в себе старого зверя, оседланного новым разумом, просто мешанина примитивнейших мифов. Психоанализ возвещает истину инфантильным, то есть школярским манерам. Он безжалостно и торопливо сообщает нам вещи, которые нас шокируют, тем самым заставляя принять их на веру. Упрощение, даже если оно соприкасается с правдой, нередко неотличимо от лжи. И это как раз такой случай». Нам еще раз показали демона и ангела, бестию и бога, сплетенных в манихейском объятии. И человек еще раз признал себя невиновным, как арену борьбы двух сил, которые заполонили его и делают с ним, что хотят. Словом, психоанализ – это школярство взрослых людей. Мол, скандалы и безобразия раскрывают нам человека. Вся драма существования разыгрывается между свиньей и сублимированным существом, в которое пытается превратить человека культура. Так что профессор Йовит скорее заслуживает благодарности за то, что он не пошел по стопам мичиганских психологов и остался в рамках классического стиля. Я не намерен говорить о себе лучше, чем говорили бы они, но есть все же разница между карикатурой и портретом. Я не считаю, правда, что человек, сделавшийся объектом биографических исследований, знает себя лучше, чем его биографы. Их положение выгоднее. Все неясное они могут объяснять недостатком сведений, заставляя тем самым предположить, что их герой, будь он жив и захоти он того, мог бы предоставить все недостающие данные. Однако он не располагает ничем, кроме неких гипотез о самом себе, которые могут представлять интерес как творение его ума, но не обязательно как недостающие звенья его биографии. Собственно говоря, При достаточной фантазии каждый из нас мог бы написать не одну, а несколько собственных биографий, и получилось бы множество, объединенное только одинаковостью фотографических данных. В молодости даже умные, хотя по недостатку опыта наивные, люди не видят в этой мысли ничего, кроме цинизма. Они ошибаются. Тут перед нами не проблема морали, а проблема познания. Разнообразие верований, которые человек исповедует по отношению к себе самому в разные периоды своей жизни, а то и одновременно – Нисколько не меньше разнообразия верований метафизических. Поэтому я не утверждаю, будто смогу дать читателю нечто большее, нежели представление о самом себе, которое начало складываться у меня лет 40 назад. Его единственной оригинальной чертой я считаю то, что оно для меня нелестно. Но эта нелестность не сводится к срыванию маски, единственному приему в арсенале психоаналитика. Сказав, к примеру, о гении, что он в нравственном отношении был свиньей, мы вовсе не обязательно затронем самое его больное место. Мысль, достигающая потолка своей эпохи, как выражается ее вид, не почувствует себя задетой подобным диагнозом. Для самого гения позором может быть тщетность его интеллектуальных усилий, осознание зыбкости всего совершенного им. Гениальность есть вечное сомнение, сомнение прежде всего». Но ни один из великих не устоял перед давлением общества, ни один не разрушил памятников, которые ему воздвигались при жизни, а значит, и не подверг сомнению себя самого. Если я, как особо, за гениальность которой поручились несколько десятков ученых-биографов, могу хоть что-то сказать о высших взлетах человеческого духа, так это лишь то, что духовное озарение – лучезарная точка в безбрежном пространстве мрака. Гений – не столько, собственно, свет, сколько постоянная готовность видеть окружающий мрак. Нет для него трусости горшей, чем купаться в собственном блеске и, покуда это возможно, не заглядывать в темноту. Сколько бы ни было в нем действительной силы, всегда остается немалая часть, которая служит лишь ее имитацией. Главенствующими чертами своего характера я считаю трусость, злобность и высокомерие. Так вышло, что эта троица имела к своим услугам кое-какой талант, который завуалировал ее и, по видимости, переиначил, а помог в этом ум, одно из самых удобных орудий для маскировки в случае надобности наших природных изъянов. Вот уже 40 с лишним лет я веду себя как человек отзывчивый и скромный, чуждой профессиональной спеси, потому что я очень долго и упорно приучал себя к этому. С раннего детства, сколько я себя помню, мною руководило стремление к злу, о чем я, разумеется, не догадывался. Моя тяга к злу была изотропной и совершенно бескорыстной. В местах почитаемых, особенно в церкви, Или же в присутствии наиболее почтенных людей я любил размышлять о запретном. То, что размышления эти были ребяческими и смешными, совершенно не важно. Просто я оставил эксперименты в масштабе, который тогда был мне доступен. Не помню, когда я впервые приступил к таким опытам. Помню только щемящую скорбь, гнев, разочарование – которые потом годами преследовали меня, когда оказалось, что голову, переполняемую дурными помыслами, даже здесь, в соседстве таких людей, не поражает молния, что отпадение от должного порядка бытия не влечет за собой никаких, решительно никаких, последствий. Я, если можно так сказать о малолетнем ребенке, жаждал этой карающей молнии или еще какого-нибудь ужасного наказания, какого-нибудь возмездия. Я призывал его и возненавидел мир, в котором существую, за то, что он доказал мне тщетность всяких, а стало быть и дурных, помыслов. Поэтому я никогда не мучил ни животных, ни даже растений, зато стегал камни, песок, измывался над вещами, тиранил воду и мысленно разбивал звезды в дребезги, чтобы наказать их за полнейшее равнодушие ко мне. И злоба моя становилась тем бессильнее, чем я яснее осознавал, насколько все это смешно и глупо. Несколько позже я начал воспринимать это свое состояние как мучительное несчастье, с которым ничего не поделаешь, поскольку оно ничему не служит. Я сказал, что злость моя была изотропной, но прежде всего она устремлялась на меня самого. Мои руки, ноги, мое отражение в зеркале так раздражали меня, как обычно раздражают изгляд только посторонние люди. Немного повзрослев, я решил, что так жить невозможно. Еще позже определил, каким я, собственно, должен быть и с тех пор стал держаться не всегда достаточно последовательно выработанные однажды программы. С точки зрения морального детерминизма, в автобиографии, которая начинается с упоминания о прирожденной трусости, злобности и высокомерии автора, имеется логический просчет. Ведь если признать, что все в нас предопределено, то предопределено было и мое сопротивление злу, таящемуся у меня в душе, а вся разница между мной и теми, кто лучше меня, сводится лишь к различию побуждений. Другим ничего не стоит делать добро, они просто следуют своим естественным склонностям. А я действовал вопреки своей натуре, как бы искусственно. Но я же сам и приказывал себе так поступать. Значит, в конечном счете был предназначен к добру. Демосфен вложил себе камушек в рот, чтобы побороть заикание, а я вложил в свою душу железо, чтобы ее выпрямить. Но это уподобление как раз и показывает всю абсурдность детерминизма. Граммофонная пластинка, на которой запечатлено ангельское пение, в нравственном отношении ничуть не лучше, чем та, на которой записан звериный рев. С точки зрения детерминизма, тот, кто хотел и мог стать лучше, был обречен на это заранее, и точно так же была предрешена судьба того, кто хотел, но не смог или даже не пытался захотеть. Это заключение ложно. Звуки борьбы, записанные на пластинке, совсем не то, что борьба реальная. Зная, чего мне это стоило, я могу утверждать, что мои-то усилия не были мнимыми. Просто детерминизм говорит о другом. Величины, которыми оперирует физик, тут непригодны, и перевод преступлений на язык амплитуды атомных вероятностей неравнозначен его оправданию. В одном ее вид, пожалуй, прав. Я всегда искал трудностей, и обычно не давал воли своей врожденной злобности. Это было бы слишком легко. Пускай это выглядит странно и даже нелепо, Но поступал я так не потому, что перерабатывал в себе склонность ко злу ради добра, как более высокой ценности. Напротив, как раз тогда я во всей полноте ощущал в себе присутствие зла. Мне был важен баланс усилий, не имевший ничего общего с простой арифметической моралью. Ей-богу, я не знаю, что бы стало со мной. Окажись первичным свойством моей натуры склонность к совершению добрых поступков. Как и обычно, попытка постичь себя в ином облике, нежели тот, что тебе дан, вступает в противоречие с законами логики и терпит крах. Один только раз я не отстранился от зла. Это воспоминание связано с долгой и ужасной предсмертной болезнью матери. Я любил мать и вместе с тем жадно и зорко следил, как ее разрушает недуг. Мне было тогда девять лет. Она, воплощение душевного спокойствия, силы и прямо-таки величественной гармонии лежала в агонии, затянувшейся и затягиваемой врачами. Здесь, у ее постели, в затемненной, пропитанной запахом лекарств в комнате, я еще сдерживался. Но однажды, выйдя от нее и видя, что вокруг никого нет, скорчил радостную гримасу в сторону спальни. А так как этого мне показалось мало, помчался к себе и, запыхавшись, скакал перед зеркалом со стиснутыми кулачками, строя рожи и хихикая от щекочущего удовольствия. От удовольствия я хорошо понимал, что мать умирает, и целые дни проводил в отчаянии, ничуть не менее искренним, чем это с трудом подавляемое хихиканье. Оно, я помню прекрасно, ужаснуло меня, но оно же вывело меня за пределы обычного порядка вещей, и этот прорыв был поразительным откровением. Ночью в постели один я пытался понять случившееся, но это было мне не по силам. И вот, искусно нагнетая жалость к себе самому и к матери, я довел себя до слез и уснул. Должно быть, слезы я щел искуплением. Но дни шли за днями, я подслушивал все более печальные новости, которые врачи сообщали отцу, и все повторялось сызнова. Я боялся идти к себе, боялся оставаться один. Так что первым человеком, которого я испугался, был я сам. После смерти матери я впал в отчаяние, детское, неотягощенное душевными угрызениями. Грозные чары развеялись вместе с ее последним вздохом. И тогда же развеялся и страх. Все это настолько темно, что я могу лишь строить догадки. Я наблюдал крушение абсолюта, обернувшегося иллюзией, противоборство постыдное и непристойное. Совершенство расползалось в этой борьбе, как гнилое тряпье. Порядок вещей был растоптан, и хотя люди, стоявшие выше меня, предусмотрели особое ухищрение даже для столь мрачных случаев, эти уловки не стыковались с происходящим. Невозможно с достоинством и изяществом кричать от боли. И от наслаждения тоже. В неопрятности умирания я почувствовал правду, и, быть может, то, что вторглось в обыденность, я признал более сильной стороной. Она побеждала, поэтому я к ней примкнул. Мой тайный смех. Неужели я просто смеялся над страданиями матери? Но нет, ее страданий я лишь боялся, и только. Они неизбежно сопутствовали умиранию, это я мог понять. И если бы мог, освободил бы ее от боли, ведь мне не нужны были ни ее страдания, ни ее смерть. К реальному убийце я бросился бы, плача и умоляя его, как всякий ребенок. Но никакого убийцы не было, и все, что я мог, это вбирать в себя коварство, неведомо кем причиняемых мук. Ее опухшее тело превращалось в чудовищную карикатуру на себя самое. Оно подвергалось глумлению, и от этого глумления корчилось. Мне оставалось либо погибать вместе с ней, либо смеяться над нею, и я из трусости выбрал предательский смех». Не поручусь, что так оно все и было. Первый приступ хихиканья случился со мной, когда я увидел разрушение тела. Я, возможно, так и не познал бы этого ощущения, если бы мать ушла из жизни как-нибудь благолепнее, скажем, тихо заснула. Смерть в такой ее форме мы готовы принять. Но случилось иначе, и я, вынужденный верить собственным глазам, вдруг оказался беззащитным. В прежние времена хор-причитальщиц вовремя заглушил бы стоны умирающей. Новорождение культуры свело магические ритуалы до уровня парикмахерского искусства. Я подслушал, как хозяин похоронного заведения предлагал отцу на выбор различные выражения лица, в которые он берется переделать посмертную судорожную гримасу. Отец тогда вышел из комнаты, и во мне шевельнулось ощущение солидарности, я его понял. Позже я думал об этой агонии несчетное множество раз. Версия смеха как предательства кажется мне недостаточной. Предательство совершается ради чего-то, но почему разрушение так для нас притягательно? Какая грозная надежда просвечивает из его черноты? Его абсолютная бесцельность заранее опровергает любое рациональное объяснение. Всевозможные культуры напрасно пытались искоренить эту ненасытную страсть. Она дана нам столь же безусловно, как и наша двуногость. Тому, кто отвергает сознательно творящую первопричину, будь то в облике проведения или в облике сатаны, Остается лишь рациональный суррогат демонологии, статистика. И вот от затемненной комнаты, пропитанной запахом тления, тянется ниточка к моей математической теории антропогенеза. Формулами стахастики я пытался снять омерзительное заклятие. Но и это всего лишь догадка, защитный рефлекс разума. Знаю, все здесь написанное можно обратить в мою пользу, чуточку сместив акценты, и будущий биограф постарается это сделать – Он докажет, что с помощью разума я героически обуздал свой характер, охулил себя ради самоочищения. Это значило бы следовать Фрейду. Фрейд стал птоломеем психологии, так что каждый может теперь толковать людские феномены, громоздя эпициклы на эпициклы. Эта конструкция нам близка, потому что она красива. Идилию он заменил гротеском, оперу трагикомедией, не ведая, что остается рабом эстетики. Пускай мой посмертный биограф не хлопочет. В апологиях я не нуждаюсь, и мои рассуждения продиктованы любопытством, а не чувством вины. Я хотел понять, только понять ничего больше. Ведь бесцельность зла – единственная опора, которую находит в нас богословская аргументация. Теудиция объясняет нам, откуда взялось это свойство, в котором натура и культура одинаково не повинны. Разум, постоянно погруженный в материю гуманитарного опыта, а стало быть антропоцентричный, может в конце концов решить, что творение – жутковатая шутка. Мысль о который попросту забавлялся, весьма привлекательна. Но тут мы входим в порочный круг. Мы готовы счесть Творца злонамеренным, не потому что Он сотворил нас такими, а потому что сами мы злонамеренны. А ведь если человек так ничтожен, так неприметен перед лицом мироздания, как об этом говорит нам наука, то манихейский миф – очевидная несообразность. Скажу иначе. Если мир действительно сотворен, чего я, впрочем, не допускаю, необходимый для этого уровень знаний несовместим с туповатыми шутками. Ибо в этом собственное и состоит мое кредо, нет и не может быть идеально мудрого зла. Разум говорит мне, что творец не может быть мелким пакостником, иллюзионистом, который подсмеивается над тем, что творит. То, что мы принимаем за злонамеренность, Возможно, обычный просчет, ошибка. Но тогда мы приходим к еще несуществующей теологии ущербных божеств, а область их созидательной деятельности – та же самая, в которой творю я сам, то есть вероятностная статистика. Любой ребенок бессознательно совершает открытия, из которых выросли статистические вселенные Гипса и Больцмана. Действительность предстает перед ним океаном возможностей, которые возникают и обособляются очень легко, почти самопроизвольно. Ребенка окружает множество виртуальных миров, ему совершенно чужд космос Паскаля, этот окоченелый, размеренный, движущийся как часовой механизм, труп. Позже, в зрелые годы, первоначальное богатство выбора уступает место застывшему порядку вещей. Если мое изображение детства покажется односторонним, хотя бы потому, что своей внутренней свободой ребенок обязан не ведению, а не выбору, то ведь и любое изображение одностороннее. От первоначального богатства воображения я унаследовал кое-какие остатки. Устойчивое неприятие действительности, похожее скорее на гнев, чем на отрешенность. Уже мой смех был протестом едва ли не более действенным, чем самоубийство. Я признаюсь в этом теперь, в 62 года. А математика была лишь позднейшим следствием такого взгляда на мир. Она была моим вторым дезертирством. Я выражаюсь метафорически, но прошу меня выслушать. Я предал умиравшую мать то есть всех людей сразу. Засмеявшись, я сделал выбор в пользу силы более могущественной, чем они, хотя и омерзительной, потому что не видел иного выхода. Но потом я узнал, что невидимого противника, который везде сущ, и который свил себе гнездо в нас самих, тоже можно предать, хотя бы отчасти, поскольку математика не зависит от реального мира. Время показало мне, что я ошибся еще раз. По-настоящему выбрать смерть против жизни и математику против действительности нельзя. Такой выбор, будь он настоящим, означал бы самоуничтожение. Что бы мы ни делали, мы не можем порвать с действительностью. И опыт подсказывает, что математика тоже не идеальное убежище, потому что обитили ее – язык. А это информативное растение пустило корни и в мире, и в человеке. Такие мысли с юности посещали меня, хотя тогда я еще не мог изложить их на языке доказательств». В математике я искал того, что ушло вместе с детством, множественности миров, возможности отрешиться от навязанного нам мира, отрешиться с такой легкостью, словно нет в нем той силы, что прячется и в нас самих. Но затем, подобно всякому математику, я с изумлением убеждался, до чего потрясающе неожиданно и неслыханно многосторонне эта деятельность, вначале похожая на игру. Вступая в нее, ты гордо, открыто и безоговорочно – обособляешь свою мысль от действительности и с помощью произвольных постулатов, категоричных словно акт творения, замыкаешься в терминологических границах, призванных изолировать себя от суетного скопища, в котором приходится жить. Но именно этот отказ, этот полный разрыв и раскрывает нам сердцевину явлений. Побег оборачивается завоеванием, дезертирство – постижением, а разрыв – примирением. Мы с удивлением замечаем, что бегство было мнимым, и мы вернулись к тому, от чего убегали. Враг, сбросив старую кожу, предстает перед нами союзником. Мы удостаиваемся очищения, мир молчаливо дает нам понять, что преодолеть его можно лишь с его помощью. Так усмиряется страх, оборачиваясь восхищением. В этом необыкновенном убежище, из глубин которого открывается выход в единое пространство мироздания. Математика не выражает, не раскрывает человека так, как любой другой вид деятельности – Степень развоплощения, достигаемая благодаря ей, несравнима ни с чем. Интересующихся отсылаю к моим работам. Здесь скажу лишь, что мироздание запечатлело свои законы в человеческом языке при самом его зарождении. Математика дремлет в каждом наречии, ее можно открыть, но не изобрести. То, что в ней составляет крону, невозможно отделить от корней. Ведь она возникла не за три или восемь последних столетий, а в течение долгих тысячелетий языковой эволюции, на поле упорной борьбы человека с его окружением. Она возникает из «между и междуречия. Язык настолько же мудрее любого из нас, насколько наше тело лучше нас самих ориентируется во всех деталях протекающего в нем жизненного процесса. Мы еще не исчерпали наследие этих двух эволюций – живой материи и информационной материи языка а уже мечтаем выйти за их пределы. Возможно, все сказанное здесь – заурядное философствование, но этого никак не скажешь о моих доказательствах в пользу языкового происхождения математических понятий, которые, стало быть, не являлись лишь следствием перечислимости предметов и изобретательности ума. Причины, по которым я стал математиком, наверное, сложны, но одной из главных были мои способности, без которых я добился бы не больших успехов, чем горбун в легкой атлетике. Не знаю, сыграл ли роль в той истории, которую я собираюсь рассказать, мой характер, а вовсе не способности, но не исключаю и этого. Масштаб событий позволяет мне отрешиться и от гордости, и от застенчивости. Мемуаристы обычно решаются на предельную искренность, если считают, что могут рассказать о себе нечто неслыханно важное. Я, напротив, искренен потому, что моя личность в данном случае абсолютно несущественна. Иначе говоря, к откровенности, вообще-то несносной, меня побуждает только неумение различить, где кончается статистический каприз, определивший склад моей личности, и где начинается видовая закономерность. В науке существуют реальные знания и знания, создающие духовный комфорт. Они не обязательно совпадают. В науках о человеке различение двух этих видов почти невозможно. Мы ничего не знаем так скверно, как самих себя – Не потому ли, что пытаясь узнать и узнать достоверно, что именно сформировало человека, мы заранее исключаем возможность сочетания глубочайшей необходимости с нелепейшими случайностями. Когда-то я разработал для одного из своих друзей программу эксперимента, состоявшего в том, что цифровая машина моделировала поведение семейства нейтральных существ, неких гомеостатов, которые познают окружающую среду, не обладая в исходном состоянии ни этическими, ни эмоциональными свойствами. Эти существа размножались, разумеется, в машине, то есть размножались, как сказал бы профан, в виде чисел. И несколько десятков поколений спустя во всех особях каждый раз возникала непонятная для нас особенность поведения, некий эквивалент агрессивности. Мой приятель, проделав трудоемкие и бесполезные контрольные расчеты, Принялся, наконец, проверять, просто с отчаяния, все без исключения условия опыта. И оказалось, что один из датчиков реагировал на изменения влажности воздуха. Они-то и были неопознанной причиной отклонений. Вот и сейчас я все думаю об этом эксперименте. Что если социальный прогресс вытащил нас из звериного царства и вознес по экспоненте, совершенно неподготовленными к такому взлету? Образование социальных связей началось, как только человеческие атомы обнаружили минимальную способность к сцеплению. Они были сырьем, прошедшим лишь первичную биологическую обработку, удовлетворяли чисто биологическим критериям, а неожиданный пинок вверх вырвал нас из привычной среды и вынес в пространство цивилизации. Разве при этом взлете биологический материал не мог запечатлеть в себе следы случайностей, подобно глубоководному зонду, который, опустившись на дно, кроме рыб и моллюсков захватывает всякий случайный хлам. Я вспоминаю о рельеф реле в безотказной цифровой машине. Так почему же прогресс, который породил нас на свет, должен в каком бы то ни было отношении быть идеальным? А между тем мы, как и наши философы, не смеем предположить, что безусловность и единственность существования нашего вида вовсе не означает, будто его породило само совершенство». Это так же невероятно, как и то, что само совершенство стояло у колыбели любого из нас. И что любопытно, признавая несовершенство нашего вида, ни одна из религий не решилась признать его тем, что оно есть в действительности, результатом действий, сопряженных с ошибками. Напротив, едва ли не все они объясняют несовершенство человека противоборством двух одинаково совершенных демиургов, которые друг другу вредили. «Светлое совершенство сразилось с темным, и возник человек». Так гласит их кредо. Мое объяснение может быть примитивно, но только если оно ложно, а этого мы не знаем. Приятель, о котором я говорил, заострил мою мысль до карикатуры. Дескать, согласно Хогарту, человечество – горбун, который не знает, что можно жить без горба, и тысячелетиями выискивает в своем увечье знамение высшей необходимости. Он примет любой ответ, за исключением одного – что это просто увечье, что никто не создал его горбатым из каких-то высших соображений, что горбатость его совершенно бесцельна. Так уж сложились лабиринты и зигзаги антропогенеза. Но я собираюсь говорить о себе, а не о человеческом роде. Не знаю, откуда она во мне, не знаю, что было ее причиной, но еще и теперь, через столько лет, я нахожу в себе всю ту же несостарившуюся злость, ведь энергия наших архаических побуждений не старится. Это могут счесть эпатажем. Не один десяток лет я работал как ректификационная машина, производя дистиллят, то есть кипу научных трудов, которые, в свою очередь, породили кипу житийных повествований обо мне. Вы скажете, что нутро всей этой аппаратуры вам безразлично, и я напрасно выволакиваю его на свет Божий. Но имейте в виду, на безупречно чистой пище, которой я вас угощал, я вижу клеймо всех моих тайн. Математика была для меня неблаженной страной, а скорее соломинкой, протянутой утопающему, храмом, в который я, неверующий, вошел, потому что здесь царил священный покой. Мой основной математический труд назвали разрушительным, и не случайно. Не случайно я нанес жестокий удар по основам математической дедукции и понятию аналитичности в логике. Я обратил оружие статистики против этих основ и взорвал их. Я не мог быть одновременно дьяволом в подземелье и ангелом при солнечном свете. Я созидал но на пепелищах. И прав ее вид, я больше не спроверг старых истин, чем утвердил новых. Вину за этот негативный итог возложили на эпоху, а не на меня, ведь я появился уже после Рассела и Геделя, и после того, как первый из них обнаружил трещины в фундаменте хрустального дворца, а второй расшатал сам фундамент. Вот обо мне и говорили, что я действовал сообразно духу времени. Ну да, Но треугольный изумруд остается треугольным изумрудом, даже став человеческим глазом, в мозаичной картине. Я не раз размышлял, что бы стало со мной. Родись я внутри одной из четырех тысяч культур, именуемых примитивными, в той бездне 80 тысяч лет, которая в нашем скудном воображении съеживается до размеров какой-то прихожей, зала ожидания настоящей истории. В некоторых из этих культур я бы зачах. Зато в других, как знать? проявил бы себя гораздо полнее в роли вдохновенного пророка, творца обрядов и магических ритуалов, благодаря способности комбинировать элементы. В нашей культуре этому препятствует релятивизация всех категорий мышления. Иначе я смог бы, пожалуй, свободно переводить стихию уничтожения и разнузданности в сакральную сферу. Ведь в архаических обществах действие обычных запретов периодически приостанавливалось. В культуре появлялся разрыв, Культура была их опорой, фундаментом, абсолютом, и удивительно, как они догадались, что даже абсолют должен быть дырявым. Через этот разрыв уходила спекшаяся масса, которая ни в какой системе норм не помещалась, и путами обычаев и запретов лишь в малой доли проявлялась вовне, скажем, в масках свирепых воинов или масках духов предков». Такое рассечение обыденных уз, освобождение от стеснительных предписаний было вполне разумным, рациональным. Групповая одержимость, хаос, выпущенный на волю и подхлестываемый наркозом ритмов и ядов служили предохранительным клапаном, через который уходили темные силы. Благодаря этому удивительному изобретению варварские культуры были человеку по мерке. Преступление, которое можно сделать небывшим, обратимое безумие, ритмично пульсирующий разрыв в социальном порядке. Все это осталось в прошлом, ныне все эти силы ходят в упряжке, тянут лямку, рядятся в костюм, который им тесен и неудобен, и разъедают, как кислота, всякую повседневность, просачиваются всюду тайком, раз уж им нигде не позволено показаться без маски. Каждый из нас с малых лет вцепляется в какую-нибудь частичку своего «я», которая им выбрана, выучена, получила признание окружающих и вот мы холим ее, лелеем, совершенствуем, души в ней не чаем. Так что каждый из нас — частица, притязающая на полноту, жалкий обрубок, выдающий себя за целое. Сколько я себя помню, мне всегда недоставало этики, выросшей из непосредственной впечатлительности, и я создал для себя ее суррогат, подыскав достаточно веские основания. Ведь основывать заповеди на пустом месте — все равно, что причащаться, не веря в Бога. Я, конечно, не расчислил вперед свою жизнь, исходя из каких-то теорий, и не подгонял под свое поведение задним числом какие-то аксиомы. Я действовал так бессознательно, мотивы обнаружил потом. Считая я себя человеком от природы добрым, вряд ли я постиг бы по-настоящему зло. Я считал бы, что зло творится только умышленно, по свободному выбору, так как в собственном опыте не нашел бы иных причин недостойного поведения. Но я уже кое-что знал и свои склонности, и свою невиновность в них. Я дан себе в своем единственном облике, и никто не спрашивал, согласен ли я на такой дар. Так вот, допустить, чтобы один раб помыкал другим ради умиротворения сил, вложенных в них обоих, допустить, чтобы один безвинный мучил другого, если хоть как-то можно этому помешать, было бы для меня оскорблением разума. «Мы даны себе такими, какие есть», и не можем отречься от этих даров. Но коль скоро открывается малейшая возможность взбунтоваться против такого порядка вещей, как не воспользоваться ею? Только такие решения и такие поступки я признаю исключительно нашим, человеческим достоянием. Как и возможность самоубийства. Вот она, область свободы, в которой отвергается непрошенное наследство. Только не говорите, будто я противоречу себе. Дескать, только что я мечтала пещерной эпохе, где мог бы развернуться вовсю, Познание необратимо, и нет возврата в сумрак блаженного неведения. В те времена я не имел бы знаний и не смог бы их получить. Ныне я их имею и должен использовать. Я знаю, что нас создавали и формировали случайности. Так неужели я буду покорным исполнителем всех приказов, вслепую вытянутых в неисчислимых тиражах эволюционной лотереи? Мое принципиус хуманитатис не вполне обычно. вздумай его применить к себе человек по природе добрый, ему пришлось бы, следуя принципу преодоления собственной природы, причинять зло, чтобы утвердиться в сознании истины человеческой свободы. Примечание. Принципиум хуманитатис – основное начало человечности. Итак, мой принцип непригоден для всеобщего употребления. Но я и не собирался предлагать этическую панацею для всего человечества. Непохожесть, неодинаковость людей изначально и неоспорима, поэтому кантовский постулат – что принцип, лежащий в основе поведения индивида, должен стать всеобщим законом, налагает на людей неравное бремя. Индивидуальные ценности он приносит жертву культуре, как ценности высшей, а это несправедливо. Я также не думаю, будто человека можно считать человеком лишь постольку, поскольку упрятанное в нем чудовище он сам же связал по рукам и ногам. Я представил сугубо личные резоны, мою индивидуальную стратегию, которая, впрочем, ничего не изменила во мне. По-прежнему первой моей реакцией на известие о чьей-то беде остается мгновенная вспышка удовлетворения. Я даже не пробую предупредить ее, отчаявшись добраться туда, где прячется это бездумное и бессмысленное хихиканье. Но я отвечаю сопротивлением и действую вопреки себе, потому что могу это делать. Если бы я действительно писал автобиографию, которая в сравнении с другими моими жизнеописаниями оказалась бы антибиографией, мне не пришлось бы доказывать уместность подобных признаний. Но цель у меня другая. Вот событие, о котором я поведу речь. Человечество столкнулось с чем-то, высланным в звездный мрак существами, отличными от нас, людей. Событие это, первое в нашей истории, думаю, стоит того, чтобы поведать, не стесняясь условностями, кто же, собственно, представлял человечество во встрече с другими. Тем более, что тут спасовала и моя гениальность, и моя математика – и плоды этой встречи оказались отравленными. Глава 1. О проекте «Глаз Господа» существует огромная и гораздо более пестрая по своему составу литература, чем о Манхэттенском. Когда его рассекретили, на Америку и на весь мир обрушилась лавина статей, книг, брошюр. Одна библиография составляет увесистый том, размером с энциклопедию. Официальная версия изложена в докладе Беллоина – позднее вышедшим в издательстве American Library, 10 миллионным тиражом, а его квинтэссенция содержится в восьмом томе американской энциклопедии. О проекте писали и другие люди, занимавшие в нем ведущие должности. Например, С. Раппопорт, первая в истории межзвездная связь, Т. Дил глаз Господа, я его слышал, и Д. Протеро, проект Глагус, физические аспекты. Книга про Теро, моего ныне покойного друга, одна из самых обстоятельных, хотя принадлежит она, собственно, к разряду узкоспециальной литературы, где объект исследования совершенно отграничен от личности исследователя. Историко-научных разработок слишком много, чтобы их все перечислить. Четырехтомная монография Уильяма Ангерса «Хроника 749 дней» восхитила меня своей скрупулезностью. Ангерс добрался до всех бывших сотрудников проекта и изложил их взгляды. Но осилить ее я не смог. Это было все равно, что читать телефонную книгу. Особый раздел составляет толкование проекта, от философских и богословских до психиатрических. Их чтение меня утомляет и раздражает. Не случайно, я думаю, охотнее всего рассуждают о проекте те, кто в нем не участвовал. Это напоминает отношение к гравитации, или, допустим, к электронам культурной публики, читающей популярные книжки. Публике кажется, будто она что-то знает о том, о чем специалисты даже не решаются говорить. Информация из старых рук всегда выглядит более стройной и убедительно, чем полные пробелов и неясностей сведения, которыми располагает ученый. Авторы истолкователи втискивали факты в рамки своих убеждений, без пощады и колебаний отсекая все, что туда не влезало. Некоторые истолкования восхищают находчивостью и остроумием, Но в целом эта разновидность литературы неуловимо переходит в графоманию на тему проекта. Науку с самого начала окружала псевдонауки, этого порождения недоумков. И стоило ли удивляться, что глагос, явление небывалое, вызвал в сумеречных умах усиленное и даже опасное брожение, вплоть до создания религиозных сект. Количество информации, необходимое, чтобы хоть в общих чертах разобраться в проблематике проекта, по правде сказать, превышает емкость мозга отдельного человека. Но неведение, которое охлаждает пыл у людей разумных, ни в коей мере не сдерживает дураков. Поэтому в океане печатной продукции, порожденной проектом «Глагус», каждый отыщет кое-что для себя, если его не слишком интересует истина. Впрочем, о проекте писали и особы, во всех отношениях почтенные – «Новое откровение преподобного Патрика Горденера хотя бы остается в ладах с логикой, чего никак не скажешь о послании Антихриста отца Бернарда Пиньяна». Этот богобоязненный автор свел проблематику Глагуса к демонологии с своих иерархов, а неудачу проекта объяснил вмешательством проведения. Он, похоже, принял всерьез название «Повелитель мух», выдуманное участниками проекта в шутку – Как ребенок, уверенный, что названия звезд и планет написаны прямо на них, а астрономы читают их, глядя в свои телескопы. Но что сказать о потопе сенсационных версий, об этих замороженных блюдах, готовых к немедленному употреблению, и разве что не разжеванных, которые в своей целлофановой упаковке гораздо лучше на вид, чем на вкус. Одни и те же компоненты заправлены в них всякий раз новым, но непременно сказочно ярким соусом. Журнал «Лук» сдобрил серию своих репортажей шпионско-политическим соусом, вложив мне в уста слова, которых я в жизни не говорил. В Нью-Йоркере продукт был изысканнее, с добавкой кое-каких философских вытяжек, а доктор медицины Шейпер изложил психоаналитическую трактовку событий в книге «Истинная история Глагуса», из которой я узнал, что действиями сотрудников проекта руководила либидо, деформированная под влиянием новейшей космической мифологии секса. Доктор Шейпер обладает также точными сведениями о сексуальной жизни космических цивилизаций. И почему это без водительских прав запрещено разъезжать по дорогам, а вот людям, начисто лишенным порядочности, о знаниях я и не говорю, позволено печатать свои сочинения беспрепятственно и в любом количестве? Инфляция печатного слова отчасти вызвана экспоненциальным возрастанием количества пишущих, но издательской политикой тоже. Детство нашей цивилизации было временем, когда читать и писать умели лишь избранные, по-настоящему образованные люди. Этот критерий сохранял силу и после изобретения книгопечатания. И хотя сочинения глупцов иногда издавались, тут уж ничего не поделаешь, их число еще не было астрономическим, не то что теперь. В разливе макулатуры тонут действительно ценные публикации, ведь легче отыскать одну хорошую книгу среди десяти никудышных, чем тысячу среди миллиона. И неизбежным становится неумышленный плагиат, повторение где-то уже напечатанных мыслей. Я и сам не уверен, что не повторяю сказанное кем-то до меня. В эпоху цивилизационного взрыва этот риск неизбежен. И если я решил изложить собственные воспоминания о работе в проекте, то лишь потому, что ничто из прочитанного меня не удовлетворило. Не обещаю читателю правду и только правду. Другое дело, если бы наши усилия увенчались успехом. Впрочем, тогда моя затея была бы ненужной. История поисков истины поблекла бы в свете самой истины, как материального факта, вбитого в самую сердцевину цивилизации. Но поражение словно вернуло наши усилия к первоисточнику. Мы не разгадали загадку, и нет у нас ничего, кроме обстоятельств нашего поражения. Это леса, а не постройка. Процесс перевода, а не его результат. И это единственное, с чем мы вернулись из похода за звездным золотым руном. Уже здесь я расхожусь с тональностью даже тех версий, которые сам назвал объективными. Начиная с доклада Беллойна, в них вообще нет слова «поражение». Разве не вышли мы из проекта несравненно более богатыми, чем вошли в него? Новые разделы коллоидной физики, физики сильных взаимодействий, нейтринной астрономии, ядерной физики, биологии, а прежде всего новые знания о космосе – вот лишь первые проценты от нашего информационного капитала. А ведь он, уверяют специалисты, обещает прибыли и в дальнейшем. Конечно, но пользы бывают разного рода. Муравьи, натолкнувшись на мертвого философа, быстренько им воспользуются. Мой пример вас шокирует? Именно этого я и хотел. Письменность самого своего зарождения имела, казалось бы, единственного врага – ограничение свободы выражения мысли. И вот оказывается, что для мысли едва ли не опаснее свобода слова. Запрещенные мысли могут обращаться в тайне. Но что прикажете делать, если значимый факт тонет в половодии фальсификатов, а голос истины в оглушительном гамме, и хотя звучит он свободно, услышать его нельзя. Развитие информационной техники привело лишь к тому, что лучше всех слышен самый трескучий голос, пусть даже и самый лживый. Мне-то есть что сказать о проекте, и все же я долго не решался сесть за письменный стол. Не имея желания увеличивать и без того огромный список публикаций, я ждал, что кто-нибудь, владеющий словом «лучше меня», сделает эту работу но с течением времени понял, что не могу молчать. В самых серьезных трудах, посвященных проекту, в самых объективных версиях, начиная с отчета комиссии Конгресса, отмечается, что мы не узнали всего. Но если об успехах пишут охотно и много, то о неопознанном почти ничего, и эта пропорция внушает мысль, будто мы исследовали весь лабиринт, кроме нескольких, тупиковых или обвалившихся проходов. А между тем мы даже порога не переступили». Обреченные до самого конца строить домыслы, мы лишь отколупнули несколько крошек от печатей у входа в него и, растерев их в руках, восхищались блеском, позолотившим нам кончики пальцев. О том, что кроется за печатями, мы ничего не знаем. А ведь одна из главнейших обязанностей ученого — определять не масштаб познанного, оно говорит само за себя, но размеры еще не познанного, незримого атланта наших познаний. Я не питаю иллюзий. Боюсь, что меня не услышат, потому что нет уже универсальных авторитетов. Разделение, а может быть распадение науки на специальности, зашло далеко, и специалисты объявляли меня некомпетентным. Всякий раз стоило мне ступить на их территорию. Давно было сказано, что специалист – это варвар, невежество которого не всестороннее. Мои пессимистические предвидения основаны на личном опыте. 19 лет назад я вместе с молодым антропологом Максом Торнопом, трагически погибшим в автомобильной аварии, опубликовал работу, в которой доказал, что существует предел сложности для всех конечных автоматов, подчиненных гедонистически ориентированной программе. К ним относятся, в частности, все животные вместе с человеком. Эта программа основана на наказаниях и поощрениях, которые воспринимаются как страдания и наслаждение. Мои расчеты показывают, что если количество элементов регулирующего центра, мозга, превышает 4 миллиарда, в совокупности таких автоматов проявляется тяготение к крайним полюсам программы. При этом верх может взять один из предельных вариантов, а выражаясь более обыденным языком – садизм либо мазохизм. Следовательно, их возникновение в процессе антропогенеза было неизбежным. Эволюция согласилась на такое решение, поскольку она оперирует статистическими величинами. Для нее важно сохранение вида, а не дефектные состояния, недуги, страдания отдельных особей. Как конструктор она выбирает приспособление к обстоятельствам, а не достижение совершенства. Мне удалось доказать, что в любой человеческой популяции при условии полной панмиксии не более чем у 10% особей, будет наблюдаться достаточно уравновешенное, гедонистически регулируемое поведение, а остальные будут отклоняться от нормы. Хоть я уже и тогда считался одним из лучших математиков в мире, влияние этой работы на антропологов, этнологов, биологов и философов оказалось равным нулю. Я долго не мог этого понять». Моя работа была не гипотезой, а формальным, следовательно, неопровержимым доказательством того, что некоторые свойства человека, над которыми веками ломали головы легионы мыслителей, это результат чистейшей статистической флуктуации, обойти которую при конструировании автоматов или организмов невозможно. Позже, использовав превосходные материалы, собранные торнопом, я распространил свое доказательство на процесс возникновения групповых этических норм. Однако и эту работу полностью игнорировали. Годы спустя, после бесчисленных дискуссий с гуманитариями, я понял, они не признали моего открытия потому, что оно их не устраивало. Стиль мышления, который я представлял, считался у них чем-то вроде безвкусицы, потому что не оставлял места для риторических препирательств. Это было бестактно с моей стороны, делать выводы о природе человека с помощью математики. В лучшем случае мою затею называли «любопытной». А по существу никто из гуманитариев не мог примириться с тем, что великую тайну человека, загадочные свойства его натуры, можно вывести из общей теории автоматического регулирования. Конечно, они не говорили этого прямо. Тем не менее, полученный мной результат вменили мне в вину. «Я вел себя как слон в посудной лавке» то, перед чем спасовали антропология и этнография с их полевыми исследованиями, а также глубочайший философский анализ природы человека, чего не удалось сформулировать в виде осмысленной проблемы ни в нейрофизиологии, ни в этологии, что оставалось тучным заповедником вечно плодоносящих метафизик, психологии подсознания, психоанализа классического и лингвистического и бог весть каких еще эзотерических дисциплин – я попытался рассечь словно Гордиев узел, своим доказательством в девять печатных страниц. Примечание. Этология – наука о поведении животных. Они уже свыклись со своим высоким саном хранителей тайны, которую именовали воспроизведением архетипов, инстинктом жизни и смерти, волей к самоуничтожению, влечением к небытию а я, перечеркнув эти священные ритуалы какими-то группами преобразований и эргодическими теоремами, заявляю, что решение проблемы найдено. Вот почему ко мне относились с тщательно скрываемой антипатией. Какой-то бесцеремонный профан посягнул на загадку, попытался зацементировать ее вечно живые ключи, запечатать уста, находившие радость в задавании бесконечных вопросов. А так как мое доказательство опровергнуть не удалось – Оставалось только его замалчивать. «Нет, во мне говорит неуязвленное самолюбие. Меня ведь вознесли до небес, правда, за другие работы, в области чистой математики. Этот опыт, однако, был весьма поучителен. Мы недооцениваем косность мышления во многих отраслях знаний. Психологически это вполне объяснимо. Сопротивление, которое наш ум оказывает статистическому подходу, в атомной физике куда меньше, чем в антропологии» мы охотно принимаем непротиворечивую и подтвержденную опытом статистическую модель атомного ядра. Мы не спрашиваем, ну а как все-таки атомы ведут себя на самом деле? Но в науках о человеке нас такой подход не устраивает. Вот уже 40 лет известно, что различие между благородным, добропорядочным человеком и маньяком-выродком сплошь и рядом зависит от расположения двух-трех пучков волокон серого вещества мозга, и неосторожное движение ланцета, задевшего эти волокна, чуть выше глазных впадин, способно превратить человека великой души в тупое животное. Но целые области антропологии, не говоря уже о философии, просто не принимают этого к сведению. Да и сам я не составляю тут исключения. Все мы, ученые и профаны, скрипясь сердце, готовы признать, что наши тела с возрастом портятся. Но дух нам хотелось бы видеть его непохожим на механизм, в котором что-то может заесть. Нам подавай совершенство, хотя бы с обратным знаком, совершенство постыдное и греховное, только бы уйти от сатанинского объяснения, что человек есть игралище сил, абсолютно к нему равнодушных. А так как наша мысль движется по кругу, выбраться из которого невозможно, я признаю, что есть доля истины в памятных для меня словах одного из наших выдающихся антропологов удовлетворение с которым ты говоришь о своем доказательстве лотерейности природы человека заметил он мне не вполне бескорыстно тут не одна только радость познания а еще и удовольствие поглумиться над тем что другому любезно и мило вспоминая свою непризнанную работу я не могу отделаться от невеселой мысли что таких работ на свете должно быть немало залежи потенциальных открытий громоздятся на полках библиотек в ожидании тех кто мог бы их оценить. Мы привыкли к ясной, простой ситуации, когда все непознанное и темное простирается перед сплошным фронтом науки, а все завоеванное и понятное служит ей тылом. Но, по сути, безразлично, таится ли неведомое в лоне природы или погребено в каталогах никем не посещаемых книгохранилищ. То, что не включено в кровообращение науки, не оплодотворяет ее, все равно, что не существует. В любую эпоху способность науки воспринять радикально новый подход к явлениям не слишком-то велика. Сумасшествие и самоубийство одного из создателей термодинамики – лишь один из примеров тому. Примечание. Имеется в виду самоубийство Больцмана. Годы жизни 1844-1906 Кругозор науки, этого передового, как считается, отряда нашей культуры, ограничен исторически сложившимся переплетением множества факторов, среди которых первостепенную роль нередко играют стечения обстоятельств самого разного рода, возведенные в ранг нерушимых канонов методологии. Я завел об этом речь не случайно. Наша культура плохо усваивает даже идеи, возникающие в ее же собственных рамках но в стороне от главного русла, хотя и творцы, и отрицатели новых подходов – дети одного времени. Так можно ли рассчитывать, что мы сумеем понять совершенно чужую культуру, да еще и отделенную от нас космическими просторами? Сравнение с армией букашек, которые извлекли бы немалую пользу, наткнувшись на мертвого философа, и тут кажется мне весьма подходящим. Пока такой встречи не было, мои суждения могли казаться крайностью, чудачеством, Но вот встреча произошла, а поражение, которое мы потерпели, сыграло в ней роль решающего эксперимента, стало доказательством нашей беспомощности, и этого результата не пожелали заметить. Миф об универсальности нашего познания, о нашей готовности принять и понять даже радикально иную, внеземного происхождения информацию, остался непоколебимым. Хотя, получив послание со звезд, мы поступили с ним немногим лучше, чем дикарь, который, согревшись у костра из сочинений мудрейших умов, решил бы, что превосходно использовал свою находку. Итак, рассказ об истории наших напрасных усилий может оказаться небесполезным, хотя бы для будущего исследователя первого контакта. Опубликованные сообщения, официальные реляции повествуют о так называемых успехах, то есть о приятном тепле, идущем от пылающих рукописей. О гипотезах, которые мы поочередно отбрасывали, в реляциях не сказано почти ничего. Я же говорил, что такой подход был бы позволителен, если бы в конечном счете исследование отделилось от исследователей, изучающих физику, не засыпают сведениями о том, какие ошибочные, недостаточные гипотезы, какие ложные допущения предлагали ее творцы. Как долго искал и заблуждался Паули, прежде чем правильно сформулировал свой принцип, Сколько неверных идей перепробовал Дирак, прежде чем додумался до своих электронных дыр. Конец первой дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.